18 марта. День 42-й. Дни тянутся все дольше. Сегодня на 42-й день моего плавания море лежит такое же плоское и горячее, как оцинкованная крыша под августовским солнцем где-нибудь на экваторе. В глазах ребит от солнечных зайчиков, прыгающих на воде. Мне остается только переползать с одного места на другое. Резиновая уточка сейчас напоминает точку, поставленную в книге с бесконечными пустыми страницами. Выясняется, что спальный мешок помогает сохранить прохладу не хуже, чем тепло. Я расстилаю его на полу, чтобы немного просушить под солнечными лучами, и просовываю под него ноги. Их тут же обволакивает прохладная сырость. Это не очень-то полезно для моих ран, но они сейчас уже подживают, зато прохлада приносит существенное облегчение. Если бы черный пол плота не был накрыт сейчас мешком, то под таким солнцем он нагрелся бы настолько, что жара под навесом и без того адская. Стало бы вообще непереносимой, точно в пылающей печи. В этих условиях остается только ждать ветра и попробовать добыть себе что-нибудь на пропитание. Немного свежих рыбьих потрохов здорово подняли бы мне настроение. Целый косяк спинорогов тычется в борта, то скрываясь под днищем, то снова показываясь. Они выделывают невероятные пируэты, ныряют, вьются, кружат в удивительном подводном танце вокруг резиновой удочки. Но со мной они стали держаться на стороже. И поймать их стало труднее, чем Дораду. Хотя они плавают медленнее, чем Дорады, но одним молниеносным рывком легко ускользают от моего копья. Они словно дразнят меня, не даваясь в руки. Удар. Мимо. Чтобы воткнуть острогу в Дораду, мне необходимо вложить в удар силу обеих рук. Но может быть со спинорогами я справлюсь и одной рукой? Удар. Еще удар. Они в самом деле дразнят меня, грациозно взмахивая плавниками. Моя рука с силой распрямляется, и копье внезапно вонзается в брюхо одной рыбки. Внутри нее я нахожу крупные белые мешочки, должно быть это молоко. Очень скоро я стану ценить ее не меньше золотистой икры. Послушай, уточка, не будешь ли ты так любезно прекратить шлепать по воде? Ведь акулы поймут это как приглашение. Пока все спокойно, надо бы, пожалуй, порыбачить. Солнце в очередной раз сползает к горизонту, и дорады собираются на вечернюю ассамблею. Будто зачарованные мирным спокойствием океана, Они не слышно, как привидения, скользят в воде, временами чуть заметно тычатся в днище. Изумрудные старейшины рыбьего рода все еще держится поблизости, присматривая за молодежью. Я различаю отдельных особей уже не только по величине, расцветке и шрамам. Каждая стала для меня существом со своим индивидуальным характером, и все больше привязываюсь к ним. Некоторым из них нравится толкать плод в один борт, а иные предпочитают другой – Одни, серди топнув уточку, быстро уплывают прочь, как будто они чем-то недовольны или решили испытать мою силу. Другие, плавно изгибаясь, медленно выскальзывают из-под днища. Вправо, назад, вперед. Огонь! Опоздал. Острого впилась в Дораду около хвоста. Вспенев воду, рыба срывается с нее и уходит. Надо передохнуть. Солнце в пятнах облаков, словно серебристый диск, захватанный грязными пальцами, опускается к горизонту. Снапы света раскинулись в полнеба. На востоке густая синеба уже готова смениться ночным мраком, усеянным мерцающими звездами. Плавное движение округлых волн напоминает мне просторы пшеничных полей, склоняющиеся под легким бризом, который налетает оттуда, где незримый купол с небес смыкается с землей, а тяжелевшие налитые колоссия словно истомились в ожидании серпа. Для охоты остается мало времени, и я опять становлюсь боевую позицию. Слева от меня возникает силуэт большой рыбы. У меня сейчас уже выработалась привычка бить только наверняка, но сегодня вряд ли представится другой случай. Чем черт не шутит? Даже не вспомнив о трудностях борьбы с крупным самцом, я резко откидываюсь в сторону и с силой опускаю острогу в воду. Бац! Точное попадание. Но почему-то все тихо. Где же яростное сопротивление? Покрепче перехватываю свое оружие и с замиранием сердца перегибаюсь через борт. Вот сейчас начнется бой. Но он все не начинается. Огромная голова уставилась на меня остекленелым глазом. Неподвижно замер чуть приоткрытый рот. Не шевелятся отдеревеневшие закрытые жабры. Гарпун воткнулся точно в полосу, которая проходит вдоль всего тела и указывает местоположение спинного хребта. На древке можно разглядеть зазубрины, недалеко отстоящие от наконечника, а значит моя жертва пробита не насквозь. Легонько подтаскиваю рыбину поближе, И взявшись за копье поудобнее, осторожно начинаю ее поднимать. Это упражнение похоже на балансирование мечом на кончике палки. Какое счастье, что опасная схватка на этот раз не состоится. Такой дорады мне хватит на целую неделю. Вот тело поднимается на поверхность, вода вокруг запузырилась. Еще одно последнее усилие. Бултых! кидаясь вперед в надежде еще подхватить свою добычу. Но уже поздно. Гладкое тело выскальзывает у меня из рук. Огромная рыбина медленно погружается в пучину, вращаясь, словно сорвавшийся с дерева яркий осенний листок. Она уходит все глубже и медленно меркнет слепой блеск безжизненных глаз. Остальные дорады наблюдали за происшествием. Они провожают тонущего собрата, их тела, как пальцы, хотят достать его. Глубже, глубже, рыбы сближаются под водой, как живые лепестки цветка, распустившегося на стебли мертвого тела. Крошечный цветок все вращается, уходя в глубину. Вот он становится меньше, меньше и, наконец, исчезает. Солнце зашло. Из черной воды на меня глядит пустота. И долго-долго я всматриваюсь в бездну.